Глава 14. Дуги. Воронье песня была гораздо больше мечты Ута, двухмачтового судна, имевшего некоторое сходство с тем, что вы бы назвали бригантиной. Она имела четыре мачты, просторный грузовой трюм, несколько палуб и обладала чрезвычайной быстроходностью. Вы могли бы сравнить её с небольшим галеоном. У него была довольно многочисленная для мира Локон команда 60 человек. Я не заставляю вас запоминать всех по имённо, в основном потому, что и сам не помню каждого. Поэтому ради краткости повествования и сохранения коллективного здравомыслия, я назову только наиболее значимых. Остальные пусть будут дугами, независимо от пола. Вы удивитесь, насколько это распространённое имя во всех мирах. Да, где-то оно пишется как Даг или даже Дух. Но всё это варианты одного имени. Несмотря на требования тех или иных языковых норм, в конце концов родители начинают звать своих детей Дугами. Как-то я провёл целых 10 лет на планете, где единственными представителями разумной жизни были существа, похожие на блины, и они общались посредством метеоизма. И одно из них, кроме шуток, звали Дук. Хотя спору нет, при произнесении это имя сопровождалось очень характерным запахом. Дук это ещё и термин, эквивалентный конвергентной революции. стает ему где-нибудь появиться и он пускает корни великий лингвистический фильтр тревожный звоночек как только общество достигает пика дуг ему пора встать в угол и подумать о своём поведении уж точно на ворондее песне была по крайней мере одна женщина по имени дуг вот только я не припомню её судовую роль так что пусть все они будут дугами Локан подошла к матросу и нерешительно спросила: "Где туалет?" Этот дук указал ей на трап, объяснив, что гальюн на средней палубе предназначен для низшего командного состава. Вместе с Хаком, который по-прежнему сидел у девушки на плеча, она принялась исследовать судно. У Вороньи и Песни было четыре яруса. Самый верхний — обращенный к небу. Дуги называли верхней палубой. На средней находились камбус и оружейная, а также небольшие каюты офицеров. На тесной нижней палубе держали свои койки большинство матросов. Под нижней палубой находился трюм, громадное помещение для обильной добычи, которую пираты наверняка получат, если перестанут топить встреченные корабли до того, как хорошенько их обыщут. На корабле, слава лунам, нашлось несколько туалетных комнат с исправной сантехникой. Логан заглянул в одну и обнаружила унитаз, но не обнаружила ванны. Где же моется команда? Локон отчаянно хотел ис принять ванну, в складках её одежды то и дело обнаруживались споры. При мысли о том, сколько спор она подцепила во время перехода, девушка вся покрывалась мурашками. Локон сделала свои дела в тесном помещении с крошечным иллюминатором в стене, откуда лился тусклый свет. Ей даже не пришлось просить, чтобы Хак остался снаружи. Для крысы он поступил очень по-джентльменски. Почувствовав себя немного лучше, Локон вышла из гальюнна, и Хак вновь запрыгнул к ней на плечо. Как утилизируются человеческие отходы здесь посреди океана? Их сохраняют до первой высадки, чтобы сдать на компост? А как насчёт более длительных путешествий? Выбрасывать за борт? Но это представляется опасным, если не сказать мерзким, а по-серьёзски Возвратившись на среднюю палубу, Локону слышала голос из помещения по соседству с гальюном. Девушка заглянула туда и увидела за стойкой крупного мужчину с дредами, который днём ранее втащил её на палубу. Возможно, при слове крупный вы представили себе грузного или мускулистого человека. Да, тут имели место и грузность, и мускулистость. Но ни одно из этих слов не отдавало должного форту, исполнявшему на судне обязанности батальёра и кокка. Форт не был крупным в смысле: "Эй, тебе бы сесть на диету" или "Эй, каким спортом занимаешься?". Он был крупным в смысле: "Эй, как ты протиснулся в дверной проём?". И дело не в точности, хотя несколько лишних фунтов у Форта имелось. Он выглядел как человек, созданный по иному лекалу, нежели все прочие люди. Можно легко представить, как осколки, сотворив его, сказали нечто вроде: "Мы, может, и перестарались в паре мест и решили бережливости ради тратить на остальных людей поменьше ресурсов". Форт держал керамическое пушечное ядро, казавшееся в его руках крошечным. Его пальцы были скрючены, то ли от старой травмы, то ли от врождённого заболевания. Наверное, он был не особенно ловок. Рядом с батальоном стояла долговязая женщина в жилете и брюках, с очень короткой стрижкой. Нос н корабельного плотника был похож на дротик. К красным местам на её теле крепились не один, ни два, а целых 3 пистоля. Форд передал Энн ядро, которое в женских руках не выглядело ни крошечным, ни легким. Затем он поднял нечто похожее на деревянную вывеску с черной лицевой стороной, фута два в длину и чуть поменьше в ширину. «Ты осмотрел все ядра в оружейной?» — спросила Энн. Форд взглянул на обратную сторону дощечки и кивнул. «И больше дефектных не нашел?» Форт постучал по своей стороне дощечки, и на обратной появились слова: "Ни одного. У каждого ядра надлежащий запал. Оно должно взорваться до попадания в корабль, чтобы можно было захватить и разграбить". Энд бросил ядро на стойку. "Что ж, если все остальные исправны, не нужно беспокоиться о том, что мы случайно ещё кого-нибудь потопим". Форц снова постучал костяшкой указательного пальца по задней стороне дощечки, и тотчас спереди возникли новые слова. Странные дела, Н. Наши ядра должны были только остановить корабль, а не уничтожить. Зачем было убивать людей? А как мерзко вела себя тогда капитан. Во всём этом нет ни малейшего смысла. Что ты хочешь этим сказать, спросило Н. Только то, что совсем не так я представлял себе пиратство. "Я тоже не в восторге от случившегося", кивнула Энн. "Но слишком поздно идти на попятный. По крайней мере, это лучше, чем пойти на войну по призыву". "Ты правда так считаешь? Я не желал смерти этим людям, не хотел брать такой грех на душу", женщина не ответила. Повисло молчание. Наконец НВ примелась и направилась к двери. Локан испугалась, что её обнаружат за подслушиванием чужих разговоров, и поспешила укрыться в гальюне. Донеслись шаги, поднимающиеся по трапу Н. Что ты об этом думаешь, хак, прошептала девушка. Не знаю, что и сказать, отозвалась крыса. Похоже, пираты не собирались топить мечту Ута. Что, в общем-то, разумно? Но после того, как первое пушечное ядро пробило корпус и судно начало тонуть, они, видимо, решили довести дело до конца. Локон кивнул, хотя по-прежнему терялась в догадках. Но они всё равно виновны, добавил Хак. Как они себе представляли будущее, когда решили заняться морским разбоем? Убив кого-нибудь при попытке ограбления, одной печалью не отделаешься. Эти люди теперь вне закона. Несправедливо как-то, рассудила девушка. Батальон не стрелял из пушки, но король всё равно его повесит. Закон суров. А конкретно закон о предумышленном убийстве. Преступление, приведшее к гибели человека, называется убийством. Даже если ты не хотел убивать, Королевский флот будет охотиться за этим кораблём и его командой, и нам лучше не находиться на борту в момент поимки. Чиновники могут не поверить в то, что ты здесь оказалась неодобровольно. Предложение было мудрым. Корабль стал для Локан смертельным капканом, либо она в конце концов утомит капитана своим присутствием, либо погибнет в неизбежном бою. Нужно спасать Чарли и нельзя терять ни минуты. «Но как сбежать с корабля? Не прыгнуть же за борт!» Кроме того, сухость во рту предупреждала о наличии других, более насущных проблем. «Если Локон не дадут поесть, она просто не доживет до побега». Она снова подкралась к камбузу и, заглянув внутрь, увидела, что здоровяк за стойкой повернулся спиной к двери. Он раскладывал вещи по многочисленным сундукам и коробкам. Нельзя ли здесь добыть еды? Может, обратиться за помощью к Хаку? Локон посмотрел на своего спутника. Что? громко спросила крыса. Локон впилась в Хака взглядом, давая понять, что нужно говорить тише. "Да он вроде глухой", пояснила крыса. "Когда я здесь рыскал, кто-то обмолвился, что батальон не слышит". Форт продолжал заниматься своим делом, не оборачиваясь, похоже, не слышал разговоры девушки и крысы. Имея я как-то дело с глухим человеком, продолжил Хаг. Она была танцовщицей, причём одной из лучших под Лунави, уж точно лучшие из тех, чьи выступления мне довелось посмотреть. Мне было с ней очень хорошо. Однако нас довольно грубо разлучили, к моему великому сожалению. Но в жизни всякое случается. Я не мог заговорить с ней, рассказать, кто я и откуда, не хотел раскрывать себя. Возможно, сейчас не самое подходящее время для разговоров, предположил Локан. Если только ты не хочешь, чтобы пираты узнали о присутствии на их корабле болтливой крысы, которую можно продать за большие деньги. Хм, твоя правда, согласился Хак. Просто я несколько недель прятался на корабле контрабандистов, прежде чем меня обнаружили. Было малость одиноко. Хорошо, когда есть с кем пообщаться. Локон вновь выразительно посмотрел на собеседника. Мм, понял, понял. Умолкаю. Локан повернулась, чтобы уйти, но тут под ногой её скрипнула половица. Форт немедленно развернулся и прищурился, разглядывая гостью. Возможно, он действительно был глухим, но у всех батальёров, насколько мне известно, есть что-то вроде шестого чувства, улавливающее присутствие постороннего вблизи их хозяйства. Девушку, будь то к полу, пригвоздил пристальный взгляд здоровяка. Сразу захотелось убежать подальше и спрятаться. Но ведь никто иной, как этот мужчина, днем ранее втащил ее на палубу. Так что девушка осталась на месте. Форд взял со стойки свою удивительную дощечку. «Подойди-ка, девочка!» Бежать было бесполезно. Поэтому Локон, чувствуя себя рыцарем перед пещерой дракона, вошла в помещение